256 сентябрь 16. «Если поскользнулся, тотчас же встань». Так как каждый проступок есть следствие прошлых мыслей, то каждым проступком завершается их цепь, цепь мыслей, вызвавших данные действия. Если волей остановить эту цепь мысли, то и возможность повторения ее в будущем исключается. Поэтому человек после совершения такого поступка сильнее нравственно, чем до него, при условии, когда решение не повторять его в будущем твердо Поэтому проступок, совершенный вопреки достигнутой ступени сознания, может быть обращен на пользу. Во-первых, утверждено лишний раз положение, что ничто не в силах остановить продвижение по пути. Ничто из происходящего ни вовне, ни внутри. Во-вторых, Реакцию сознания, когда дух отвращается от того, что случилось, благодаря попустительству и слабости, можно хорошо использовать для пресечения мысленной цепи, вызвавших данный проступку причин. Все обращаю на пользу. Наш принцип. Следуя ему, и ученик тоже стремится использовать все происходящее с ним для того, чтобы продолжать путь свой, не обращая внимания ни на какие задержки. Самое бесполезное и вредное — это ненужные терзания и раскаяния. К чему мучить себя, когда путь спешен и времени ждет? Растущее сознание и воля позволит в свое время преодолеть все, что кажется не по силу в данный момент. Топтание на месте, в бесплодных раскаяниях и терзаниях пространственно вредно. Лучше спокойно и трезво взвесить то, что случилось с тем, чтобы в будущем не дать власти рецидиву над сознанием. Безмолвно смотрящего не может затронуть ничто. Наросты духа на оболочках, поднимая сознание над оболочками, получаем возможность их обуздать, ибо отделяем владыку в себе от того, над чем дана ему власть. На известной ступени, хотя низший я, и поднимает порою свой голос, но высшего я ему уже не преодолеть никогда. Ничто уже не может остановить идущего к свету.